Я делаю глубокий вдох и открываю двери в димсам-ресторан. Раздается какофония мандаринского, кантонского, хоккен и других китайских диалектов, которые я не могу определить. У стойки регистрации хозяина уже обступили толпы крикливых тетушек и дядюшек, спрашивающих о своих столиках. «Уф!» — выдыхаю я. «Не знаю, смогу ли когда-нибудь привыкнуть к шуму воскресных димсам-ресторанов?» Сильная рука находит мою и успокаивающе сжимает. «Я голоден», — говорит Нейтан, ухмыляясь. не могу дождаться». «Ха!» Слабо смеюсь я. Я все еще наполовину уверена, что однажды он поймет, что моя семья — это сумасшедший бедлам, и решит, что без меня ему будет лучше. Но нет. Останавливаю я себя. Нет. Ему повезло, что у него есть я. А мне повезло с ним. Мы созданы друг для друга. Я улыбаюсь ему, и на этот раз моя улыбка менее нервная. «Пойдем. У них уже есть столик». Мы пробираемся сквозь толпу в главный зал. «Мэдди!» — кричит кто-то сквозь шум, и я оглядываюсь, видя маму и четвёртую тётю, размахивающих руками, как будто они — одни из тех танцующих надувных фигур возле автосалонов. «Сюда! Сюда!» — кричат они снова, хотя я уже помахала рукой в знак приветствия, и мы идем к ним. Моя семья. «Ох, наконец-то вы приехали!» — говорит Ма, вставая и обнимая Нейтона. «Она щиплет мою щеку, будто мне всего два года». Мы приветствуем остальных моих тетушек, и все они улыбаются и начинают накладывать еду на наши тарелки. Йо, ешьте! Ешьте, ешьте!» В течение нескольких минут мы молчим, поглощая вкусные сиу май и харгоу, приготовленные на пару. «Ты выглядишь здоровой, Мэдди», — говорит старшая тетя на китайском. «Да, действительно», — отвечает Нейтан. «В отличие от моего, его китайский безупречен. Это еще одна причина, по которой Май и мои тети его обожают. Правда?» «Мне кажется, ты выглядишь немного усталой, дорогая», — говорит Ма, прежде чем четвертая тетя очевидно, пинает ее под столом. «Помнишь, ты должна поддерживать меня», — четвертая тетя шепчет достаточно громко, чтобы быть услышанной, несмотря на гул ресторана. Ма кивает и снова поворачивается ко мне. «Ах, да, я была не права. Ты не выглядишь усталой. Ты выглядишь сияющей, очень хорошо накормленной, совсем не такой, как когда я видела тебя в последний раз». И все же, когда улыбается, видно, что она изо всех сил пытается скрыть свою печаль. Я протягиваю ей руку. «Ма», — мягко говорю я, — «я вижу тебя буквально каждый день. Ты точно знаешь, как я выгляжу». И это правда. Она появляется в моей квартире первым делом каждое утро с заначкой домашней еды, и чаще всего я ужинаю у нее дома. Это не так уж плохо. Моя квартира находится на Бродвее, в одном квартале от азиатского супермаркета, в который она ходит. Хороший повод, чтобы заглянуть. И, как бы мне ни было неприятно это признавать, мне нравится видеть маму каждый день. Это сделало переезд гораздо менее тяжелым для нас обеих. «Ая, твоя мама просто скучает по тебе», поясняет вторая тетя без обиняков. «Знаю, я тоже скучаю», — говорю, я сжимая руку мамы. «Мне не нравится вся эта современная штука, когда молодые женщины живут самостоятельно», — ворчит старшая тетя. «Да, это очень опасно», — соглашается вторая тетя. Они стали еще больше раздражать после того, как начали соглашаться друг с другом. «Да, Нейтон, это все твоя вина. Мэдди уехала из моего дома из-за тебя». говорит Ма. «Стоп! Почему я?» — восклицает Нейтан, поднимая руки и выглядя невероятно очаровательно. «Может быть, чтобы ты мог заниматься сексом?» — борчит Ма по-английски. «Ма!» — я делаю извиняющуюся гримасу, но Нейтан только качает головой с беззвучным смехом. Я имею в виду, она не ошибается, но все же. «Все в порядке. Я очень современная», — добавляет Ма, переходя обратно на китайский. «С каких пор?» — бормочет четвертая тетя. «Я настолько современна, что мне даже все равно, выйдешь ты замуж или нет, лишь бы ты родила мне внуков». «Ма!» — стану я. Но Нейтан выглядит далеко не испуганным. Он смеется, и его глаза искрятся, когда он наблюдает за моим общением с семьей. «Ты закончила меня смущать, потому что мне действительно есть, что тебе показать», — говорю я. Мама машет мне рукой, чтобы я продолжала, и я роюсь в своей сумке, после чего достаю глянцевый журнал, который кладу на середину стола. На мгновение старшая тетя и мама оглядываются в поисках своих очков для чтения. Затем они все склоняются вперед к журналу и прищуриваются. Свадьбы Марты Стюарт. О боже, говорит четвертая тетя. Нет, правда? Мы там? Я им улыбаюсь. Да, правда. На двадцатой странице, на трех страницах с фотографиями всего торта, твоих платьев, потрясающего макияжа, самого отеля. Добавляет Нейтон. Мэдди все прекрасно запечатлела. он улыбается мне и мое сердце трепещет оно всегда трепещет от этой улыбки моя мама и тетя радостно визжат и болтают перелистывая страницы на которых изображена свадьба Жаклины и марин ух торт такой такой красивый говорит вторая тетя старшая тетя улыбается ей и невесты выглядят очень красивыми ма радуется сквозь слезы смотри название нашего бизнеса там и точно под большим заголовком есть список в котором четко указано название нашей семейной компании они же надпись Фотосъемка Мэдалин Чен. Я больше не являюсь частью бизнеса моей семьи. Мы связаны друг с другом, и я всегда направляю клиентов к ним, и наоборот. И иногда, как в случае со свадьбой Жаклин и Марин, мы работаем вместе. Но кроме этого, я в основном не занимаюсь большими свадьбами. Поначалу нам всем было тяжело расставаться, но вскоре они привыкли к Себу, что неудивительно, ведь он потрясающий. А я вскоре нашла свою нишу — фотографировать промежуточные моменты. Я фотографирую практически все, от помолвок до новорожденных и семей, которые просто хотят запечатлеть радость в своей жизни, и мне это нравится. На моем сайте можно увидеть целующиеся пары и смеющихся младенцев. Думаю, никому не хуже от того, что я часто предлагаю великолепный курорт Нейтана в качестве места для съемки. Разделение пошло на пользу всем нам. «И свадьбы Марты Стюарт — лишь первые, кто опубликовал нашу историю», — сообщает Нейтан. «Сетевые свадебные издания тоже». Приготовьтесь к тому, что на следующие два года ваше расписание будет забито. Старшая тетя, которая занималась всеми заказами, поклялась молчать, но на этот раз она вскрикивает. Это правда, мы уже забронированы на весь год. Остальные женщины пялятся на нее. Что? Только недавно вечером ты говорила о том, что волнуешься, потому что у нас нет клиентов, удивляется ма. А я, очевидно, я просто выдумала это. Видишь, Мэдди, я хорошо умею хранить секреты, верно? Мэнди была уверена, что я не смогу сохранить это в тайне. Она гордо улыбается, пока остальные качают головами. И угадайте, кто заказал нас вчера вечером? Она не дает никому времени угадать, прежде чем бежит. Сутопо! Что? пищим мы все. Сутопо, в смысле, Том Крус сутопа? спрашиваю я. С какой стати они хотят нанять вас снова после того, что случилось в прошлый раз? Хх, они знают, что это не наша вина, говорит старшая тетя, вскидывая свою руку. Но мы вроде как точно виноваты, пробурчала я. «Ладно, они этого не знают. Когда они увидели нас в свадьбах Марты Стюарт, то сказали нам, вы лучшие в этой области. Мы должны превзойти свадьбу Жаклин и Марин, чтобы сохранить лицо. Мы заплатим вам вдвое больше, но сделайте так, чтобы свадьба была лучше во всех отношениях». «Ух ты! Давайте выпьем за Тома. Надеюсь, он нашел кого-то более подходящего для него, кого-то, кто с большей вероятностью примет его дерьмо». Ма громко вздыхает. Она ждет, пока все внимание не будет приковано к ней, а затем говорит по-английски. Все эти люди женятся. Она смотрит на нас с Нейтаном. «Ма, перестань!» — стану я. «Ты сказала, что не будешь!» Нейтон еще раз сжимает мою руку. «Все в порядке. Я понимаю, тетя. Мне жаль, что мы не торопимся. Слишком много вещей, о которых мы должны были позаботиться. Но ты права». «Правда?» — спрашивает Ма. За столом воцаряется тишина. «Нейтан!» — шепчу я. «Я думаю, они не так поняли». В ответ он кивает настоящего рядом официанта, который ухмыляется, и подходит к нам с маленькой бамбуковой пароваркой. Что? Словно в замедленной съемке я поворачиваюсь и смотрю на Нейтона. Он улыбается мне. Я смотрю на официанта. О боже! шепчу я. Передо мной ставят бамбуковую пароварку, и официант открывает ее, демонстрируя темно-синюю бархатную коробочку внутри. Нейтон, правда? Я не могу больше ничего сказать. Мое горло сжимается от слез. Я смутно осознаю, что члены моей семьи бегают, как безголовые цыплята, и эта суматоха привлекает внимание других посетителей, которые поворачиваются и смотрят на нас с неискрываемым интересом. Нейтан достает коробочку из пароварки и опускается на одно колено, не отрывая своего взгляда от моего. Он улыбается и произносит. «Мэдалин Чен, выйдешь ли ты за меня замуж?» «Да». Я удивленно оглядываюсь по сторонам, потому что это «да» прозвучало от моей матери. Тетушки оттаскивают ее назад, и я оборачиваюсь к Нейтану, к мужчине, которого я любила всю свою взрослую жизнь, к тому, кто сбежал, тому, кто, вопреки всему, нашел меня снова, мужчине моей мечты. Я так долго скрывала его от своей семьи, и вот сейчас я делаю это заявление перед ними, здесь и сейчас, в этом тихом димсам-ресторане. «Да». Рёв обрушивается на нас вместе с пьянящим потоком поздравлений, и я знаю, как никогда раньше, что мы с Нейтаном дома.